Ему хотелось разузнать кое-что для самого себя. Если бы она открыла ему то немногое, что было ей известно, он не передал бы этого королю, разве только тот дал бы ему большую сумму денег. Но Фридрих был чересчур скуп, чтобы иметь под своим началом крупных негодяев. Какую-то долю этой тайны Пельниц вырвал у Сен-Жермена. Он так горячо и так убежденно поносил перед графом короля, что даже этот ловкий авантюрист потерял обычную осторожность. Заметим в скобках, что этот авантюрист был не лишен безрассудного пыла, что, будучи во многих случаях шарлатаном и даже лицемером, он в то же время обладал фанатической убежденностью, заставлявшей его совершать немало противоречивых и непоследовательных поступков. Отвозя певицу в крепость, Пельниц, уставший от всеобщего презрения и уже забывший о презрении самой Консуэла, повел себя с ней крайне наивно. Без всяких просьб с ее стороны он сознался, что ничего не знает, и что все то, что он ей наговорил о планах принца в отношении иностранных держав, было лишь сплетнями, основанными на странном поведении принца и на тайных сношениях его и его сестры с разными подозрительными лицами. — Эти сплетни не делают вам чести, барон, — ответила Консуэла, И, пожалуй, не стоит похваляться ими. — Сплетни исходят не от меня, — спокойно возразил Пельниц. — Они зародились в воображении короля, нашего властелина, а он становится болезненным и печальным как только в его мозг закрадывается подозрение. Правда, я выдал предположение за достоверные факты, но этот способ настолько освещен обычаями двора и наукой дипломатов, что вы просто педантка, если он шокирует вас. К тому же я научился этому от королей. Меня воспитали они... И всеми моими пороками я обязан отцу и сыну, двум прусским монархам, которым я имел честь служить. Защищать ложь, чтобы узнать правду. Фридрих никогда не действовал иначе, а его считают великим человеком. Вот что значит быть знаменитым. Я же повторяю его ошибки, и меня считают негодяем. Ну, не предрассудок ли это? Пельниц... Долго мучил Консуэла, расспрашивая, каковы были ее отношения с принцем, с Абатисой, с Трэнком, с авантюристами Сен-Жерменом и Трисмедистом, а также со множеством других, по его словам, весьма важных лиц, замешанных в таинственном заговоре. Он простодушно признался ей, что если бы эта интрига оказалась более или менее надежной, он примкнул бы к ней без колебаний, Консуэлла поняла, что сейчас он, наконец, заговорил чистосердечно, но так как она и в самом деле ничего не знала, ее упорное нежелание рассказать что-либо было с ее стороны не такой уж заслугой. Когда Кансуэла вместе с ее мнимой тайной скрылась за воротами крепости, Пельниц стал размышлять, как вести себя с ней в дальнейшем. И в конце концов, надеясь, что, быть может, Она все-таки откроется ему, если с его помощью вернется в Берлин. Решил обелить ее в глазах короля. Но не успел он заговорить о ней на следующий день, как король перебил его. Ну, в чем она созналась? «Ни в чем, государь. В таком случае оставьте меня в покое. Я уже запретил вам говорить о ней». «Государь, она ничего не знает. Тем хуже для нее. И впредь я запрещаю вам произносить при мне ее имя». Этот приказ был произнесен тоном, недопускающим возражений. Разумеется, Фридрих страдал, думая о парпарине. В глубине его сердца и совести Была маленькая, но очень болезненная точка, которая ныла, как ноет палец, в котором сидит заноза. Чтобы избавиться от этого тягостного ощущения, он принял решение окончательно забыть его причину, что и удалось ему без особого труда. Не прошло недели, как